Глава двадцать седьмая. «Силан, пора модернизировать наш ткацкий станок», — торжественно объявила я, разыскав мужчину в его мастерской. «Время пришло!» «Что придумала?» — тот же подхватился наш главный в туате столяр. «Чую, будет непросто. А то легких путей мы не ищем», — кивнула, соглашаясь. Вот смотри, я набросок сделала. Нам нужны такие перфокарты. Что это за штука с дырочками? А это вообще не пойму. Слишком мудрено, задумчиво произнес Силан. Ты и про другие так же говорил, хмыкнула. А сейчас твои ученики за неделю собирают. Главное подготовить все. Это что? уточнил, ткнув пальцем в нарисованную картинку. Крючки. Надо Коноло попросить их сделать. Здесь требуется тонкая работа. Это игла, я так понимаю? Верно. Смотри. Здесь каждая из нитей основы проходит через вот эти глазки, выполненные в так называемых лицах. Вверху лица привязаны к вертикальным крючкам, а внизу Расположим грузики. С каждым крючком соединена горизонтальная игла, и все они проходят через специальную коробку, периодически совершающую возвратно-поступательные движения. «Угу», — промычал силан, внимательно следя за моим пальцем, которым я водила по нарисованной мной схеме. «Я же мысленно обращалась к Всевышнему, чтобы я ничего не упустила». Еще раз мастерить ткацкий станок на протяжении целого месяца мои нервы не выдержат. С другой стороны прибора расположим призму, укрепленную на качающемся рычаге. На призму наденем цепь из перфорированных картонных карт, число которых равно количеству разнопереплетенных нитей в узоре. Пока их будет немного. Думаю, штук 200 достаточно. Продолжила объяснять конструкцию улучшенного ткацкого станка. «Согласно требуемому узору, в картах проделаем отверстия, через которые будут проходить иглы». «Ох, Квин, больно сложная схема!» — задумчиво протянул Силан. «Будем делать. Я заберу твою картинку». «Конечно», — кивнула. «Тогда я пошла. Возникнут вопросы — обращайся». Из мастерской я вышла с чувством выполненного долга. Задачу делегировала. Теперь остается проконтролировать, как проходит работа. И если все удастся, это будет прорыв. Такого здесь точно не видели. Станок для узорчатого тканья. Будем изготавливать ткань со сложным, крупноузорным многоцветным рисунком. Ты куда такая довольная? окликнула меня Кара. «Тебе!» Чуть ли не в припрыжку направилась к травнице. «Думаю, пора открывать лекарскую. Как ты на это смотришь?» «Ты уж сама!» «Девочек я учу!» «Вот пусть они и практикуются под твоим четким присмотром!» Подхватив старушку под руку, повела по поселку. Шедшие навстречу жители приветствовали нас и низко кланялись. К этому было трудно привыкнуть, но я все же научилась не обращать на это внимания. Скажешь, что же, они пойдут, люди. Кто? Болезные? Возможно, сразу и не пойдут, а мы рядом сделаем аптеку. И будут твои девочки всякие мази, микстуры и отвары продавать, предварительно выспрашивая у покупателей симптомы. Что? с недоумением переспросила Кара. «Расскажут, что у них болит или беспокоит. Твои ученицы послушают и выдадут нужный отвар или сбор», — пояснила я. «Так и говорила бы», — буркнула Кара. «А где? Да и сидеть в твоей аптеке будет некогда. Кто сборами-то заниматься будет?» «Можно по очереди. Двое в аптеке, три...» «Сборами занимаются и разными приготовлениями», — согласилась я с доводами травницы. «Можно вообще заказывать травы. Пусть собирают и привозят тебе, а мы им за это монетку». «Нет», — категорично ответила Кара. «Натащат мне не то, что нужно, и не по времени». «Тогда возьми еще девочек. Видишь, сколько народу в долине». «Ох, Квин. «И как вы за ними приглядываете?» — вздохнула Кара. «Ведь это ж сколько стало! Несчесть! Я по молодости и на праздниках столько не видела». «Ничего, мне помогают. Иоанн Рэя помощников хватает», — грустно ответила и встряхнула головой, прогоняя непрошенные мысли о муже. А после уже бодрым голосом продолжила. «Вот смотри!» Где, думаешь, лучше лекарскую с аптекой сделать? Ну, не знаю. Ближе к лесу, чтобы ходить недалеко. Можно, конечно, но лучше там сделать рабочее здание, где будут изготавливаться притирки да отвары. Трава будет там сушиться. А вот продажу готового лучше сделать в центре поселка. Разрастется можно дополнительно и на окраинах. — Ну, как знаешь, делай, — махнула рукой травница. — Я ж в этом не понимаю. — Кара, просто скажи, вот это место нравится, и мы быстро домик построим. И вообще лучше всего, чтобы здесь кто-нибудь жил всегда. — Онику можно, она вдовая, — огляделась травницу. — И лавка рядом, и сад детский есть. — Отлично. «Не зря я это место пустым придержала!» — довольно воскликнула я. «Значит, строим небольшой домик. На первом этаже лекарская и аптека, а на втором — жилые комнаты». «Славно придумано!» — восхищенно пробормотала Кара. «И ходить как здесь хорошо!» «Да, мне тоже нравится!» — согласилась травница осматриваясь. Каждый раз, идя по делам через поселок, я с удовольствием наблюдала за жизнью нашего Туата. Те две улицы домиков, что были, когда мы только прибыли в долину, давно затерялись среди новых построенных жилых домов. Наш маленький городок выглядел как игрушечный, с невысокими двухэтажными зданиями, стоящими на ровных и широких улицах. Дороги выложены камнем, и грязи после дождей нет. Небольшая площадь, в центре которой стоит могучий раскидистый дуб, священное дерево. Выглядело это довольно забавно. Проходя мимо него, я не могла сдержать улыбку. У меня всегда зудели руки. Вот бы подвесить цепь и кота усадить на нее. На этой площади были также небольшие лавки с готовой одеждой, обувью, с различными поделками и прочими нужностями. Пекарни, Магазинчики с продуктами, ассортимент так себе, небольшие мебельные мастерские, шорники, кожевенники. Я понимала, что все только начинается. Но меня уже и это радовало. Быть у истоков, участвовать в развитии, планировать вот это все с учетом полученных знаний. А люди, когда я только очнулась в этом мире, Лица людей были измученными, серыми и безрадостными. Сейчас жители нашей долины улыбаются. У них есть время для отдыха. Особенно заметна разница между уже живущими людьми в долине и вновь прибывшими. Одни беззаботнее, что ли, размереннее, нет в глазах страха. Другие, те, что только обживаются. Голова втянута в плечи. Постоянно озираются, и при громком стуке, крики, вздрагивают. Но проходит время, и все выравнивается. Неприятности, конечно, тоже бывают. Радуют, что не часто. Но нет-нет, и ребята Кахира раз в месяц либо проводят разъяснительные беседы, либо выселяют из долины самых буйных. Воспитывать и исправлять ни у кого желания нет. Поэтому все же в нашем городке, В основном спокойно. Никто не хочет покидать столь благодатное, безопасное и богатое место. «Ты настойку-то выпила?» Тихий голос травницы вывел меня из задумчивости. «Выпила?» — кивнула. «Я на протяжении двух месяцев пью ее. Вот только муж скоро, месяц как отсутствует. Может, и не надо?» «Надо», — сжала мою ладонь кара. Не могут боги так оставить. Наверное, — пожала плечами. Ну что, пойдем выберем местечко Потравницкую для твоих девочек, а то в школе свободных классов больше нет. Придется пристраивать. Много желающих на этот год появилось. Хорошо оставили место. И садики, смотри-ка, тоже деток полно. Угу, мест свободных нет. Хмыкнула я. Времена и миры разные, а проблемы те же. Надо срочно строить еще один. Кто же знал, что мамочкам понравится? Ну так, дети под присмотром, а они занимаются домом или работой, пробормотала Кара. Столько всего изменилось? Верно знала, что твое появление ⁇ желание богов. Скажешь тоже? Смущенно возразила я. И так уже ходить боязно. Все чуть ли не в пол кланяются, а всю колу макахир болтают лишнего. Мужики, махнула рукой Кара, что с них взять? Верно. Ну хоть отстали и охрану больше со мной не отправляют, буркнула я. А то придумали. Норманы меня хотят похитить. Кто-то сказал им, что все новинки от меня от кого?» — хитро сощурив глаза, спросила Кара. «Ну, смотри. Стекло. Я знала только состав и что его надо плавить. Остальное Берон и Райан сделали. Пкацкий станок? Ну, нарисовала. А там куча всего надо было. Силан сам уже додумал и сделал. Бумага. Так я тоже что делать-то стала? Траву молотить? Вспомни, какая она была. А Лем сам усовершенствовал. Ну-ну, покачала головой травница. А кто наставил? Кто подсказал? Да это-то ерунда, махнула рукой. Придумать — одно, а вот выполнить — другое. Пока спорили, добрались до замка. Во дворе нас чуть не сбили с ног бегающая за щенками Эмер и ее банда. «Квин, смотри, как Бади палку схватил и не отдает!» Заливисто захохотала Лимка. «А Рона ленивая, спит только!» «Вы ее просто загоняли», — ответила девочка, буквально вчера, наблюдая, как малышня вот эту же самую палку отбирали у Роны. «Дайте ей отдохнуть!» И вообще, может, на поляну пойдете? Там места больше, в салки сыграете. Мы не знаем такой, — спросила Эмер резко затормозив передо мной. Ну, идемте, расскажу. Повела девчонок на детскую полянку. Там давно уже были построены песочницы, качели, различные лесенки и лазалки и даже маленькие домики. Но, видно, малышне наскучило, и они решили поиграть со щенками. И, судя по измученным и высунутым языкам собак, те уже устали развлекать этих бандиток. «Так, слушаем правила. Сейчас по считалке выбираем одного водящего», произнесла, оглядев завороженные лица детей, которые не поняли, о чем я говорю. «Ага, не знаете. Ладно, запоминайте. Гномик золото искал и колпак свой потерял». «Сел, заплакал. Как же быть? Выходи, тебе водить!» Проговаривая считалочку, я указывала по порядку на каждого ребёнка, умышленно задержав на себе палец. «Значит, вожу я. Слушаем дальше. Устанавливаем границы площади игры. Забрав у Эмер палку, которая так и осталась у ребёнка в руке, я пыхтя принялась очерчивать квадрат. Или что получилось?» «Давай дорисую», — предложила Лемка. «На, спасибо», — поблагодарила девочку. Разбегайтесь в пределах этой площади, а я, водящий, буду вас ловить. Кого догоню и осалю, тот становится салкой и объявляет, подняв руку вверх, — я осален». «А что значит осалить?» — тут же спросила Эмер. «Ну, коснуться рукой игрока». Попробовала объяснить, но сомневаюсь, что мне это удалось. Продолжаем. Асалины начинает ловить играющих, а бывший Салка, то есть уже я, убегаю со всеми. А потом, снова спросила любопытная Эмер. Так и бегаем от Асалиного, пока не надоест. И с громким криком «Бежим!» рванула за разбегающейся малышней, а то эти вопросы будут бесконечными орна за черту не убегать я не успела остановиться а салина задела рукой лимку и свизгом рванула от нее подальше